Глава 567. Старые друзья. Сиракус, остальное на тебе!» Ван Дун не стал объяснять мужчине, что от того требовалось. Они доверяли друг другу. Однако если Сиракус вдруг решит нагреть парня, то тот без раздумий убьет этого сукиного сына. Торговец хорошо осознавал свое положение и был достаточно умен, чтобы не думать о предательстве. Хотя он и был бизнесменом, деньги для него не стояли на первом месте. Сиракус верил, что заработок денег и помощь человечеству не были взаимоисключающими вещами. В конце концов, какой смысл в богатстве, если у тебя не будет возможности им насладиться? Мужчина направился прямиком в свой офис и сделал звонок. «Сиракус! Какого черта ты забыл в Малнусе? Ты уже сделал то, о чем я тебя просил?» «Отец, у меня есть срочные новости!» — серьезно сказал торговец. Его отец никогда не видел сына таким, поэтому спросил. «Что такое? Я знаю, что ты добился успехов, но не принимай доверие семьи как должное». «Мы смогли преодолеть сложности в сфере массового производства кристальных пушек», медленно произнес Сиракус. «Что?» Не веря своим ушам, воскликнул старик. Он давно грезил об этом дне. Этот прорыв сделает его семью крупнейшим поставщиком оружия в мире. «Ха-ха! Хорошо! Отлично!» Важность подобного открытия было трудно описать. Старик просто не мог подобрать слов, чтобы как следует похвалить сына. «Однако есть одно условие». «Условие?» Отец Сиракуза нахмурился. «Изобретатель желает, чтобы мы поспособствовали распространению технологии», объяснил торговец. «Старик сразу понял, что под этими поспособствовали?» Имеется в виду предоставление публичного доступа к чертежам. По сути, это означало добровольный отказ от большей части прибыли в пользу других производителей. Мы не можем сами принять такое решение. Нужно созвать совет. Да, отец. Однако изобретатель не преклонен в этом вопросе. В данный момент у нас еще нет доступа к технологии. Чертежи все еще в руках Вандуна. Услышав имя Вандуна, старик покорно кивнул. Информация о прорыве в изготовлении кристальных пушек была строго секретной, и лишь несколько лидеров Малнуса знали об этом. Им нужно было помалкивать до тех пор, пока не начнется непосредственное производство. Темные были так же умные и коварные, как и люди, а их шпионы были повсюду. Открытие повысило энтузиазм всех ключевых фигур города. Когда оружие поставят на поток, каждый житель сможет внести свой вклад в оборону. Это позволит бойцам метал покинуть город и сражаться с врагами, не волнуясь о его защите. Такие изменения повлекут за собой смену парадигмы войны. Они изменят саму суть сражений. К настоящему моменту Эмиль и Маркос стали самыми доверенными советниками Вандуна, взявшими на себя управление городом. Лорд Малнуса, в свою очередь, полностью сконцентрировался на тренировке элитных солдат. Он сформировал из них несколько отрядов и постоянно проводил между ними учения. Хотя Ван Дун и был главой города, он почти не уделял времени его делам. Парень захватил Малнус не потому, что нацелился на весь регион. Его цель была гораздо грандиознее. Его ждал решающий удар. С ростом сил, солдат рос и их боевой дух. Ван Дун лично выбрал пять сотен элитных воинов, сотню мастеров искусств и четыре сотни бойцов металл. Их главной целью было служить примером для остальных. Массовое производство кристальных пушек никогда не было частью плана Ван Дуна. Однако боги были милосердны и преподнесли человечеству подарок. Но, несмотря на предполагаемые преимущества, парень знал, что он не может вверить судьбу человечества этому изобретению. Тяньзун, как проходит отбор в резерв? Медленно. У нас множество заявок, но не все соответствуют требованиям давай постараемся. Это будет чертовски сложная битва. Мы не можем принуждать других к участию». «Да, молодой господин». Интянь был единственным, кому Ван Дун раскрыл свой истинный план. Хотя задумка и была рискованной, в результате они не только поднимут боевой дух человеческой расы, но и нанесут Загам огромный ущерб. Однако, если план потерпит неудачу, будет потеряно множество жизней. Этот факт сильно волновал ин тянь -Дзуна. Если бы человечество состояло только из марсиан, мужчина бы строго настоял на том, чтобы Ван Дун повременил с подобными действиями. Однако заги угрожали не только Марсу, но и Земле с Луной. Ситуация там была такой плачевной, что Ван Дун просто не мог позволить себе сбавить темп. «Что насчет школы небесного наставника?» спросил ин тянь -Дзун. Он не особо волновался за жизни солдат. В конце концов, они были готовы принести себя в жертву. Более того, были приняты меры по предотвращению жертв, и ключевую роль здесь играло возвращение Сяо Юй Юй и её полевых медиков. Никто, кроме Ван Дуна, не сможет убедить Мишо отдать своих лучших людей. «Мне бы всё равно пришлось встретиться с Мишо. Рано или поздно», — сказал парень с улыбкой на лице. «Он осуществит свой план. С помощью Мишо или без неё». Однако, по крайней мере, нужно хотя бы попытаться его завербовать. Будучи базой школы, город небесных искусств считался самым безопасным на Марсе. Посреди него располагалась гигантская башня невероятной высоты. Высокая и прямая, она пронизывала небо, поднимаясь над облаками. Долгие века это сооружение было хребтом, поддерживающим дух и решимость марсиан. Город небесных искусств и несколько городов вокруг находились под полным контролем школы. Ее присутствие не оставляло Загам никакой возможности, поэтому этот регион был в абсолютной безопасности, формируя яркий контраст с опустошенными войной регионами, так распространенными в других частях планеты. Мишо не был богом, а потому не мог решить проблему, не имеющую решения. Все, что он мог, так это постепенно увеличивать зону своего влияния. Спустя несколько дней скитаний Ван Дун наконец прибыл в легендарный город, где впервые встретились Ли Фэн и небесный наставник. В отличие от Ли Фэна, который в то время был прославленным воином, Ван Дун прибыл сюда никем не замеченный. «Прошу прощения, где я могу найти молодого господина школы?» спросил Ван Дуну торговца, продававшего горячие завтраки. «Ха -ха, ты беженец? Это просто. Иди по дороге, пока не дойдешь до башни!» «Спасибо!» «Э, ты хочешь присоединиться к школе? Не слишком надейся на это!» В конце концов, конкуренция среди желающих присоединиться была довольно суровой. Ван Дун кивнул и направился в указанном направлении. Прошло уже пять лет с последней встречи с Мишо, и ему было интересно, как далеко молодой господин школы продвинулся на божественном пути. «Погоди-ка! Я хочу угостить тебя завтраком!» Ван Дун понравился торговцу и потому последний решил его накормить. Парень не стал отказываться, сел и принялся за трапезу. Ну ты свинья! упрекнула его какая-то девочка. Сколько ж дней ты ничего не ел? Ван Дун бросил на нее взгляд, после чего вернулся к своей миске. Ты ищешь молодого господина? С любопытством спросила девочка. Еще две тарелки, пожалуйста крикнул Ван Дун, продолжая ее игнорировать. «Эй, я с тобой говорю!» «Как грубо!» пожаловалась незнакомка. «Грубо? говорить со мной с маской на лице!» равнодушно произнес Ван Дун. Он не знал, кем была эта девочка, и его это особо не волновало. Девочка была ошарашена таким ответом. «Так ты заметил?» Ван Дун промолчал. Он встал, заплатил торговцу и направился прочь. «Эй, эй, подожди меня!» Девочка поспешила остановить его. «Что еще?» Нетерпеливо спросил Вандун. «Джентльмен не должен себя так вести. Разве можно игнорировать девушку таким образом?» Вандун в ответ закатил глаза и вновь зашагал в сторону башни.